Глава пятая. Доклад. «Доклад, офицер», — махнул пожилой мужчина рукой в сторону стола и стула. «По уставу?» — заранее поинтересовался вошедший человек. «Я в погонах?» — рассмеялся он. «Нет, давай в свободной форме. Не люблю всю эту театральщину». «Да, сэр, нет, сэр. Бред». Мы же с тобой знакомы давно, так что все эти понты оставь зеленым. Рассказывай, как прошла зачистка». «С самого начала». Мужчина сел на стул и положил руки на стол. В горле пересохло. «Чай?» Он посмотрел в сторону кулера и столика с чайным набором. «Не откажусь», — улыбнулся пожилой человек. «Только зеленый. Давление нынче шалит. Скоро буду его понижать в морозилке». «Рано еще о морозилке думать». Офицер встал, подошел к столику и начал процедуру заваривания чая. Хакер Валера смог найти одну зацепку. Некий аккаунт под женским никнеймом засветился несколько раз. Именно тогда, когда пропали распотрошенные жертвы. «Картина страшная. Будто медведи или волки поработали». «Ага», — согласился мужчина. Валера только хотел выйти на нее, как вдруг, чуя подставу, юзер удалил свой профиль. «Мы потеряли почти две недели». Мотались по разным разрушенным домам и стройкам в поиске непонятно чего. Каждый раз след был ложный. Либо кровососы научились шифроваться, либо кто-то им хорошо помогает. Сложно сказать. Сами знаете, нас всего четверо. Нет людского ресурса для проверки каждого звонка. На вас работают несколько отделов, начиная от аналитического и заканчивая оперативно-штурмовым. Это не хухры-мухры. «У вас есть поддержка. Просто остальные люди как бы не должны знать, что в нашем грёбаном мире появились вампиры». Пожилой человек подошел к столику и взял из рук офицера чашку с горячим зеленым чаем. «Хотя, кого я обманываю? Уже полштата про этих тварей знает. Хорошо, что сохраняют конфиденциальность. Пряники принесешь? «Без проблем». Мужчина взял одной рукой кружку с черным чаем, а второй — тарелку с пряниками. Так вот, тот пользователь зарегистрировался под новым именем — Ангелина. Я не знаю, специально или по глупости, но аватарка осталась практически неизменной. Ракурс чуть другой, цвет волос. Искусственный интеллект Вася быстро нашел ее. Валера — профессионал в своем деле. Не зря вытащил его из тюрьмы, не зря. С этим сложно спорить. В общем, нашли мы юзера, но вот не могли отследить точку, откуда шла трансляция. VPN делает свое дело превосходно. Тогда Ария подсказала нам одну дельную мысль. Ловить на живца, догадался собеседник и отпил глоток чая. Горячий еще. Это в ее приоритетах. Сначала хотели меня зарегистрировать, но некий юзер с ником Роб опередил нас. Пришлось следить за ним. Что я могу сказать о нем? Умеет он девушек разводить, хоть на секс, хоть на квартиру. Альфонс какой-то, но это не главное в данный момент. Не главное, согласился пожилой мужчина. — Позавчера они договорились встретиться в одном населенном пункте. Интересно, что эта деревенька — лишь временная конструкция для очередного великолепного фильма. Не суть. Мы выехали в эту точку. — Полным составом. Старик посмотрел из-под густых бровей на своего визави. — Нет, Серега остался на базе, так как была еще одна зацепка, и он должен был ее проверить в случае чего. — Серега может в одиночку истреблять упырей. — Это да, но в этот раз его помощь не понадобилась. Взяли Собакина. — Серьезно? «Надо было просто взять тепловизор». «В спешке забыли», — почесал затылок мужчины и почувствовал себя виноватым. «Собакин хороший мальчик, но лучше мне не рисковать. Трудно дрессировать собак на определение кровососов. К тому же он не из нашего мира. Ладно, пропустили эту деталь. Он живой, а это главное. Что было дальше?» «Мы практически одновременно с этим робом прибыли в поселение. Остановились в полукилометре и начали разведку». Сначала нам показалось, что это обычная деревня, заселенная цыганами, пока не посмотрели через тепловизор. — Хорошо, что на беспилотнике есть такой прибор. — рассмеялся, старик и сделал еще один глоток чая. — Кажется, остыл. Можно наслаждаться вкусом. — Ага, — согласился собеседник. — Вокруг этой псевдодеревни было вырыто много нор. Все они были приличного диаметра. При желании там мог бы передвигаться человек, но на четвереньках. Мы насчитали семнадцать выходов, и вот когда солнце зашло, оттуда стали появляться упыри. Если честно, то я первый раз видел этот вид. Я ознакомился с видеоматериалом съемки БПЛА. Такой вид уже попадался. Если коротко, то это дети вампира и человека. — Ну, вампиры же мертвые. Как они могут рожать? — удивился мужчина, отпивая чай. — До вас был отдел И. Так вот, как раз они и наткнулись на такую мамашу. Жестокая женщина. «Кстати, очень сильно похожа на ту особу, на которую вы вышли. Может, просто совпадение, а может, это она и есть, точно не знаю. Калиста — ее имя». Так они сказали перед смертью. «Хорошие ребята были», — тихо произнес офицер. «Такова наша работа. Кто ж знал, что она столь безупречно выдаёт себе за человека. Ее даже тепловизор не отличил от человека, а Собакин тогда плохо себя чувствовал» как так сложились, что одна тварь разорвала отделы в одно мгновение. Дальше. Нам пришлось ждать, когда эта труп накувыркается с ней. Был риск, что гражданский может пострадать. К тому же упыри стали патрулировать территорию, риск велик. Перестрелять их за раз не получилось бы, — решил уточнить одно предположение пожилой человек. Мы точно не знали, сколько этих тварей. Может, под землей их больше, чем снаружи. Говорю же, риск слишком велик. Продолжай. Роб все-таки покинул деревню и даже дошел до остановки. Зачем только он шел туда? Автобусы через эту дорогу не ездят. Валера проверил все маршруты, все пусто. Вот на остановке упыри набросились на него. — Учитывая, что он живой, то вы успели его спасти. — Похвалил его старик и уставился на пряники. — Они же мягкие, а то мои зубы не оценят твердость. — Почти, — прошептал он. «Почти — Почти? — грозно спросил старик. — Пряники мягкие, — быстро поправился мужчина. — Мы почти успели его спасти. Каким-то образом он успел убить одного, а вот второго и всех остальных убили мы. Из доклада, который прислал мне Валера, а именно он управлял беспилотником, гражданского укусили. Ария успела убить суку, но не успела предотвратить укус. Я правильно понял писанину нашего хакера? — Все верно, роб был укушен. В этот момент он замолчал осушил кружку чая и уставился на ее дно. Время трансформации человека в вампира составляет от двух до трех суток. Сделали экспресс тесты он ничего не выявил. Взяли пробу для анализа, как полагается. Все же есть маленький шанс, что человек может пережить укус без изменений. Не каждого же тащить в изолятор, чтобы узнать, а сдохнет ли потенциально вампир от солнечных лучей на рассвете или нет. К тому же тест ни разу не подводил. Тест действительно ни разу не подводил. Повезло парню. «Вы его оставили там?» «Нет», — ответил мужчина. «Мы отвезли его домой, раздели и кинули в ванну». «Зачем?» Моментально возник вопрос. Посоветовал лаборант, якобы у него может начаться повышение температуры, а в ванной он не перегреется до прихода в сознание. Пожал он плечами. «Дальше». Днем позвонил лаборант и сказал, что у пациента произошли мутации, но пока только на ранних стадиях. Соответственно, мы выдвинулись за ним. «Слышал». Старик поставил чашку на стол. «Этот человек успел смыться до вашего прихода. Просто повезло ему. Вы отследили роба через телефонного друга, Кирилла. Мне и Валера все доложил». «У Валеры язык без костей», — сдерживая злость, прошипел офицер. «Почему вы так долго не могли задержать потенциального вампира или мутанта? У вас был четкий приказ о его задержании. Что вам могло помешать? Вы не поверите? Во что именно?» Наш микроавтобус накрылся, с мотором что-то случилось. А пока мы ремонтировали его, естественно, что мы не могли следить за ним. К тому же, как задерживать его в клубе, где столько людей? Эта задача выполнима, когда есть достаточное количество специалистов». «Привлечь оперативно-штурмовой отряд?» — дал подсказку пожилой мужчина. «Ария хотела его сама задержать». «У нее слишком много полномочий для девчонки не из нашего мира». Теперь прошипел старик. «С чего она решила, что сможет задержать вампира, не убив его? Хотя он не вампир пока что. Почему она решила, что сможет это сделать?» «Спросите у нее», — пожал плечами мужчина. «Я иногда ее не понимаю, но в защиту могу сказать, что чуйка у нее работает со стопроцентной гарантией». «С чего бы это?» — удивился старик. «Именно она предложила проследить за робом. У нас в разработке было четыре парня, а Ария выбрала именно его. Как видите, не зря мы ее послушали». Зачистили всю деревню, упырей и, возможно, убили ту самую вампиршу, которая убила отдел И. «Калиста!» — рассмеялся старик. «Думаю, что не ее. Она хорошо дерется и просто так себя убить не даст. Это, скорее всего, другая вампирша. Молодая и неопытная. Не зря же она оставила свое настоящее фото. Сейчас следственный отдел пробивает ее по базам, и как только будет результат, мы узнаем, кого же вы все-таки убили». Он улыбнулся через силу. «Вы смогли задержать Роба». «Какого нахрен Роба? Роберт его имя?» «Но при этом не смогли спасти невинную жертву. Мать двоих детей. Решила сходить в клуб и развлечься с молодым крепким мальчиком, пока ее муж на вахте, а дети в деревне». «На этот раз вышло все печально. Кто ее убил?» «Мы смогли поймать только одного. Но как поймать?» «Это был человек... вампир?» «Вы его убили, как я полагаю?» «Он умер сам. Если кратко, то он вместе с Робертом вылетел с двенадцатого этажа и приземлился на скамейку. Дело случая. Одна из досок как-то умудрилась пробить ему сердце, и он сгорел. По камерам вычислили и опознали его. Сладкий», — тихо произнес мужчина. «Тупой, но сильный кровосос», — прошептал старик. «Бывший боец ММА. Его покусали не так давно, но он уже успел навести суеты». Неконтролируемая жажда крови грызет практически всех, кто попадется. Вот только одно не могу сложить в голове. Что именно? Жертву убили обычным ножом. Нет укусов или других следов, которые бы оставил вампир. Будто действовали так, чтобы в полиции приняли произошедшее за обычную бытовуху. Любовник узнает, что она замужем и режет ее, а потом, по легенде, себя. Где этот Роберт? Меня доставили куда-то с непроницаемым мешком на голове. Учитывая то, как ласково меня несли, то, скорее всего, я попал в пыточную камеру, и сейчас меня будут допрашивать по-взрослому. Через некоторое время меня усадили на стул. Руки сковали холодным металлом, а ноги привязали к ножкам стула. В таком положении я никуда не денусь, а если вдруг начнут на мне проверять разные интересные методы пыток, то мне не поздоровится как в прямом, так и в переносном смысле. «Иванов Роберт Иванович!» Раздался мужской тихий голос. Обладатель голоса с трудом стянул мешок с головы. Яркий свет ослепил меня, временно лишив способности ясно мыслить и ориентироваться в пространстве. Я попытался прикрыть глаза рукой, но что-то не дало мне этого сделать, словно невидимые силы удерживали меня. «Хрен с ним!» Я проклинал про себя сложившуюся ситуацию, осознавая, что сопротивление не имеет смысла. В считанные секунды мои глаза начали адаптироваться к окружающей среде, и я стал различать детали комнаты. Я сидел за металлическим столом, который блестел как серебро. А может, и действительно был сделан из этого благородного металла. Комната была маленькой, всего 2 на 2 метра, но каждый ее элемент создавал атмосферу давления и напряжения. На стене напротив меня находилось огромное зеркало, занимающее почти всю поверхность. Оно отражало не только меня, но и обстановку вокруг, создавая иллюзию бесконечности и подчеркивая замкнутость пространства. В углах комнаты располагались четыре камеры. Они были направлены на меня и наблюдали за каждым моим движением. Эти глаза следили за всем, что я делал, и это вызывало у меня легкое чувство тревоги. У стола стояло два стула, один из которых был занят мной, а другой оставался пустым, как будто ждал кого-то, кто должен был войти и начать задавать вопросы. В воздухе витал запах металла и чего-то еще, возможно, дезинфицирующего средства, что добавляло холодности в атмосферу. Я понимал, что нахожусь в типичной комнате для допросов, где каждое слово и каждое движение могут иметь значение. Внезапно в тишине раздался звук открывающейся двери, и я понял, что скоро мне придется столкнуться с тем, кто будет задавать вопросы. Мужчина в черной футболке вошел и сел напротив меня. Я невольно оценил его физическую форму, крепкий, как и я, но немного ниже ростом. Невольно задумался, ходит ли он в зал. Судя по виду, ему лет сорок, не больше. Лицо у него было квадратное, щетина на лице выглядела небрежно, а волосы на голове были коротко острижены. Но больше всего меня поразили шрамы и синяки, которые украшали его лицо. Они были явным свидетельством нелегкой жизни. Возможно, он был бывшим военным, или просто любил драки. Невозможно было сказать наверняка, но он точно не выглядел человеком мирной профессии. Уставшие и невыспавшиеся глаза смотрели на меня, словно жаждали узнать мою историю. Я почувствовал неприятное ощущение беспокойства, словно оказался на перекрестке двух дорог, одной ведущей к мирному решению и другой ведущей к неизбежному конфликту. Но в глубине души я понимал, что в этой ситуации от меня требуется осторожность. «Роберт, можно же вас называть только по имени?» — спросил бандит. — У меня есть выбор, — усмехнулся я, но сразу же пожалел, так как взгляд собеседника резко изменился на более суровый. — Расскажите, что вы делали два дня назад? — Что я делал два дня назад? Я мысленно начал считать дни и понял, что он имеет в виду тот самый вечер, когда со мной произошла настоящая чертовщина. — Спал? — отчасти сказал правду. — Спал, — усмехнулся собеседник. Идеальный ответ, как я считаю. Ты ж понимаешь, что камера видеонаблюдения не просто так здесь установлена. Понимаю. Мне захотелось ответить ему какой-нибудь язвительной шуткой, но я резко передумал: Не в том я сейчас положении, чтобы шутить. Мы знаем, что вы находились с девяти вечера в деревне. Раз знаете, то зачем спрашиваете? В полиции я не часто бывал, но точно знал, как они действуют. Хотя, на мой взгляд, этот человек не был похож на мента. «Больше на военного, причем на того, который воюет до сих пор. Зачем именно он вызвался допрашивать меня? По нему видно, что это не его конек». «Хм...» — призадумался он. «Расскажите все, что видели. Если я вам расскажу, что было на самом деле, то вы меня сдадите в психушку, а мне туда категорически нельзя. Там, говорят, из людей овощи делают. Крайне нежелательное будущее для такого молодого, перспективного и красивого парня, как я». «Давайте шейте мне статью, если она у вас есть, а в суде разберемся, кто прав, а кто нет. У меня есть хороший адвокат». «Насчет адвоката я соврал. Нет у меня таких знакомых. А на хорошего юриста просто не найдется денег». «Статью?» — тяжело спросил мужчина. Почесал висок и посмотрел на меня, как на дурака. «Давай на чистоту». «А разве вам можно?» Тут я опешил и не знал, как действовать дальше. Обычно на словах Шейти статью беседа заканчивается, а тут вдруг пошла в другое русло. «Можно». Через силу улыбнулся он. «Еще как можно». «Ты столкнулся с вампирами. Тебя покусали. Экспресс-тест показал, что ты не заражен. Вот только лаборатория выявила в твоей крови новую неизвестную мутацию». «У тебя есть два варианта». Мужчина хищно улыбнулся. Первый и самый гуманный — трансформироваться в кровососа и сгореть от ультрафиолета или солнечных лучей. По моим данным, ты должен обратиться примерно через десять часов. Не беспокойся, тебя поместят в специальный изолятор. Оттуда не выбраться, как бы ты ни пытался. Настанет утро, и приветливое солнышко зажарит тебя до хрустящей корочки. Как в KFC. Тут мне стало не по себе. Значит, они знают про вампиров. Кажется, это один из бойцов отряда, который крошил упыри в деревушке. Его глаза очень схожи с глазами человека, который был без капюшона. Почему они отпустили меня? Наверное, их тест действительно ничего не выявил. В этом я слабо разбираюсь, но во время пандемии тоже были быстрые тесты, которые показывали, заражен я или нет. А второе...